Глава 21 Новая надежда. Человек протянул руку и ткнул меня пальцем в грудь. В глазах потемнело, мир потерял краски. Картинка распалась на фрагменты, и я закрыл глаза. Спонтанная активация божественного озарения. Ещё не разлепив веки, я почувствовал сухой воздух пустыни и услышал барабанную дробь и призывный вой горнов. «Я завис над храмом, окружённым армией Нергала. Эта ветка реальности отличалась лишь тем, что теперь подо мной не было двуглавого дракона, тиамат «Скиф, ты тоже их видишь?» Из амулета связи донёсся голос Краулера. «Аспекты света. Последний раз они появлялись во время войны с Роем. Сколько в них? Метров семьдесят?» «Меня вернуло в начало битвы. Но как божественное озарение показало то, что случилось не в Дисе?» Какое именно событие спящее посчитали критичным, дав шанс его переиграть? «Да, где-то так», — ответил вместо меня Йеми. «Эти твари всегда на сто уровне выше самого прокачанного игрока Диса». «Это вообще законно?» — спросил инфект. Беседу нарушил озабоченный голос бомбовоза. алё Скиф, ты в порядке?» «Нет, не в порядке!» — заорал его связи осознав наконец, где и когда нахожусь. «Всем немедленно вернуться к храму!» К счастью, вопросов задавать не стали. Я рванул к трогам и культистам арены и, не слушая возражений, приказал сейчас же возвращаться через портал на Кхаринзу. Следом добрался до орков клана Сломанного Топора и велел им сделать то же самое. Их вождь Саронос бил себя кулаком в грудь и кричал, что только трусы отступают. А орки клана Сломанного Топора не таковы, но я пригрозил лишить их покровительства спящих. Это сработало. Орки, лязгая оружием и доспехами, побежали к порталу на Шедерунг. Отступление наших войск сопровождалось улюлюканьем и радостными воплями противника. Мне было плевать. С большим облегчением я смотрел на живых стражей и Патрика. К тому же повторить битву я не мог. Просто не успел бы до нападения Магвая, если это случится на самом деле, появление чужаков на Аляске. А без меня храм не отстоять. Я отвёл в сторонку парней и рассказал, что нам грозит. Лица их, и без того серьёзные, напряглись ещё сильнее. Бомбовоз заиграл желваками. «Нам придётся пожертвовать храмом тиамат резюмировал я. «Сейчас прыгаем на Кхаринзу, и вы все выходите из Диса. Сообщите о ведении безопасникам, я пока покончу с Магваем». «Уверен, что справишься?» — спросил Краулер. «Нет, но попробовать стоит». Дождавшись, когда уйдут наемники, орки, троги, стражи и Йоруба, я вытащил из песка гоблинский портальный маяк. Разрывы в пространстве, ведущие на Кхаринзу и Шадарунг, затянулись. Сразу после этого мы с парнями глубинка телепортировались в форт. Они вышли из игры, чтобы предупредить безопасников, а я завис над пока еще целым фортом в ожидании высшего легата Чумного Мора. Неписи отправил прятаться в джунглях, а работяг попросил выйти из Диса. Скучать пришлось недолго, чпокающий звук, характерный только для глубинной телепортации, раздался прямо возле таверны. Как я и боялся, на Кхаринзе появилась Тиса, причем под руку с Магваем. Не давая им опомниться, я литоргией отправил Тису поспать, затем ястребом упал на высшего легата, обхватил его и прыгнул вместе с ним в бывший замок в вдоводелов, прямо в тот подвал, где меня держала Айлин. Магвай ударил чумной яростью, но этим лишь активировал мою невозмутимость. Взрыв ударил в стены, но они выдержали. Задранные характеристики силы позволяли мне мертвой хваткой держать вырывающегося друида. Я затащил его в коморку, где когда-то прозябал в плену в вдоводелов. Там уже суетились сидевшие наготове готове вида гоблины из «Зеленой Лиги». «Что ты задумал? Тебе меня не убить, идиот!» Магвай вырывался, но как бы он не тужился, его способности здесь больше не работали. «Я сотру тебя в порошок! Я теперь знаю, где ты скрываешься, и прикончу всех вас!» Пока он шипел и вопил, гоблины сноровисто нацепили на беснующегося магвая магические кандалы. «Выходи, Скинф!» – прогнусавил один из гоблинов. «Дальше мы сами!» Я так и сделал, и гоблин включил энергетическое поле. Высший легат Чумного Мора оказался в заточении, откуда ему самостоятельно не выбраться. «Спасибо», — сказал я гоблинам. «Передавайте мы пламенный приветку Саларикс». Больше не теряя ни секунды, я вышел из Диса. В комнате меня уже ждали все безопасники, кроме Вилли, одетые и нагруженные сумками. Как только я выбрался из капсулы, Хайро заговорил. «Сергей не засек никаких флайеров, но рисковать не будем. Уходим, Скиф». Я валился с ног, на но меня придерживали Ханг и Хайро. Мы спустились в подвал дома, и там Йоши открыл потайной проход, ведущий в тесный тоннель, по которому нам пришлось ползти. Путь занял почти час. Я стер в кровь локти и колени и стал клаустрофобом к тому моменту, когда мы, наконец, выбрались на поверхность. Было темно, и Хайро включил фонарь. Мы оказались в небольшом ангаре. В его центре под брезентом нас ждал старенький грузовой флайер. Выглядел он ненадёжно, битый, с вмятинами, ржавый. Мои мысли озвучил ханк «Что за рухлядь? Он вообще летает?» «Не такая уж и рухлядь», — хмыкнул Ёши, садясь за пульт управления. «Это баракуда машинка не хуже акулы, ржавчины, царапины, имитация. А так есть маскировочное поле и стелс-покрытие, долетим да невидимыми». «Куда?» — спросил я. «В Кале», — ответил Хайро. «Обустройство базы пока не закончено, но жить уже можно». Зажатый между моими телохранителями, Роем и Марией, я проспал несколько часов. Проснувшись, выпил кофе из термоса, съел разогретый сэндвич и попросил включить новости. «Сейчас», — сказал Йоши. «Что там с Эдом, Маликом и Полианной?» «Летят», — ответил Хайру. «Мы на свеже Кстати, твое видение. Это очень странно, но ты не ошибся. Охранная система проморгала и нарушение периметра, и проникновение в дом». «Уже во флайере мы посмотрели видео с камер наблюдения. Группа захвата прошла по земле на лыжах. Систему обманули, подставив сигнатуры северных оленей. Лица были в голомасках, но мы уверены, что это наемники триады. Профи, без сомнений». «Что им помешает также проникнуть на нашу базу в Кале?» – спросил я. «Там нет снега», – хмуро ответил Сергей. «И северных оленей». «Если без шуток, прокол мой, не отрицаю, но на серьезную доводку охраны системы периметра не хватило оборудования. В Калии такого не случится», — отвечаю. Дождавшись, когда он договорит, Йоши включил новости и вывел Гулакуб в центр салона. Картинка показывала, как рушится храм тиамат «Итак, событие призыв Нергала официально завершено», — комментировал журналист. «Храм спящих в Лохарийской пустыне разрушен, а священная война закончена». Непонятно, что привело к позорному отступлению как самой угрозы А-класса, так и ее немногочисленных союзников. Но все эксперты считают, что Скиф просто испугался. Досели, никогда не проигрывавший подросток, потеряв способности чумного мора. Голосовая команда «Скиф больше не нежить» откроет подробности и интервью Магвая. Увидел превосходящие силы армии света и сдался. Подтверждением тому стали слова подросткового психолога доктора Матти Хемеленина, который заявил, В одном из беззвучных окон я заметил мою подругу детства, Еву О. Саливан. Ткнул туда пальцем, окно с ней развернулось, а детский психолог Матти Хямелянин ушел на бэкграунд. «Алекс всегда был трусом», — говорила Ева. «Но вы знаете, как это бывает. К тому же очень назойливым. Вечно надоедал своими нелепыми попытками подкатить. Проходу не давал, это было жалкое зрелище. Я не хотела с ним дружить». Но наши родители приятельствовали, и мне приходилось с ним общаться. Посмотрите на меня и скажите, разве могла я дружить с таким, как Шепард? С этим ничтожеством не в этой жизни. Картинку сменило видео с отворачивающейся тиссой. Без комментариев. Голос за кадром сообщил. милиса Шефер отказалась что-либо говорить о своем бывшем парне, зато нам удалось взять интервью у Карины Расмуссен, буквально на днях порвавшей с Алексом Шепардом. Итак. Рявкнул Ханг и переключил на другой канал. Вид лохориска пустыни и разрушенного храма Теомат сменился кадрами оплота Чемного Мора. «Сноусторм официально объявил об открытии четвертой фракции. К содружеству Империи и Нейтралам добавился Чемной Мор», комментировал последние события журналист по имени Аксель Донован. Теперь игроки смогут выбрать расу нежити при создании персонажа. Кроме того, разрушение храма Спящих и официальный запуск новой фракции – повлекли за собой перестановку сил в божественном пантеоне Дисгардиума. Удивительно, но к Чемному Мору примкнули новые боги – Азирис, Скади, Ктулху, Барон Самиди. Ханк махнул рукой, убирая громкость, и посмотрел на меня. «Почему она это сделала?» – прошептал я, имея в виду Тиссу. Уточнений не понадобилось. Друг шумно вздохнул и пожал плечами. «Не знаю, но пообещай мне, что обойдемся пока без выводов. Надо с ней поговорить» поговорить, вскричал я. Ты серьезно? Она уже сделала это, предала нас. Теперь элита знает, где мы, и может быть прямо сейчас к Харинде движутся корабли альянса. Не движутся, сказал Хайро. Фэнсяуган из тех, кто не будет ни с кем делиться. Пусть для начала выберется, буркнул я. Очень долго все молчали. Меня раздирало отчаяние. Что бы я ни делал, становилось только хуже. Дружба и любовь обернулись предательством, и я даже не знал, куда мы летим. Безопасники могли говорить что угодно, но я уже ни в ком не был уверен. Словно услышав мои мысли, Хайру нарушил тишину, рявкнув. «Парень, соберись! Очисти голову от лишних мыслей! Во всех, кто сейчас в этом флайере, можешь быть уверен! Думай, как разрулить там, в игре! В реале мы тебе поможем! У тебя куда больше друзей, чем ты думаешь!» «Так и есть, Алекс!» — сказала Мария Саар куча народу рвется тебя охранять бесплатно прилетим увидишь сам сергей рой и ёши подтвердили ее слова заверив что я могу на них рассчитывать ханк просто поднялся подошел и прижался лбом к моему лбу второй храм построим ты это и сам знаешь место есть причем там куда хрен кто доберется в ближайшие годы мы с артаконом защитим к харинзу вот увидишь я сутками там буду дежурить а еще твои друзья настоящие друзья «Тоже с тобой». «Не ссы, бро, прорвемся! Сколько там тебе до максимального потенциала осталось?» Чуть поразмыслив, я улыбнулся, воспрял духом. Кивнул другу, и он вернулся на место. Усевшись, Ханг спросил. «Решил, что дальше, Алекс?» «Решать будем вместе, Ханг. Ты, я, Эд, Малик и Рита, наши взрослые друзья...» Я качнул головой в сторону Хайру. «Но если ты спрашивал Одиссе, то сам все и сказал». Построим замок, развернем праведный щит. Подумаем, как качаться на Террастере, поставим там храм тиамат Ты сгоняешь по твоему божественному квесту к нагам. «Помнишь, где они?» — ухмыльнулся Ханг. «Там миас недалеко». «Весь в нетерпении увидеть», — не без сарказма ответил я. «А что будешь делать ты?» «Я? Думаю, займусь чумным мором. Эту надо кончать». «Как?» «Есть у меня один знакомый, который засиделся в бездне. Думаю, он поможет». Ханг понял не сразу, а когда сообразил, его глаза загорелись. Меня же не отпускала мысль, каким образом Магвай встретился с тисы если она в песочнице. Кроме них двоих, ответ знал только еще один бывший легат Чумного Мора. Я обратился к ёши «Мне нужно связаться с одним человеком, мистер Уэмацу». «Имя?» «Уэсли Чоу, но все знают его как Большого По».